Во время такой игры даже обычно молчаливые дети заражаются общим азартом. Все наперебой стараются исправить ошибку воспитателя. И вот когда возбуждение достигает апогея, воспитатель объявляет «все, игра закончена». Дети, конечно, просят продолжать игру, и тогда игра продолжается. Дети невольно осознают, что общая игра теперь ведется по их желанию. Так у них начинает пробуждаться интерес к совместной активности. На первых порах стремление ребят к самостоятельности и необходимости выполнять вполне конкретные обязанности в группе приходят как бы в противоречие. И поскольку тяга к самостоятельности бурно прорывается наружу, Они все хотят делать сами. Воспитатель включает ребят в деятельность, где бы они могли проявить и то, и другое. Лучше всего для этого подходит дежурство. Детей побуждают к обсуждению данного вида общественной деятельности. Для этого перед ними ставят вопрос. Для чего нужна работа дежурного? Кто может быть дежурным? Что нужно делать во время дежурства? Как должен вести себя дежурный? И так далее. Удивительное терпение японских воспитателей при выслушивании самых невероятных предложений по вопросу о дежурстве, говорит исследовательница системы воспитания японских детей на Нанифская. Но еще более удивительно, что для самих воспитателей, продолжает она, это не великомученический подход, а невероятно продуманная стратегия – будить детскую мысль и формировать у детей мотивацию к активной групповой деятельности. Новым здесь является формирование у трехлеток самостоятельности на групповом фоне. Апогеем в этот период воспитания выступает самообслуживание. Дежурный теперь становится настоящим помощником воспитателя. Работа среди трехлетних детей организуется таким образом, что дежурство, то есть обслуживание всех, становится чем-то вроде награды. Каждый ребенок считает на око кумада, Хочет стать дежурным, и это стремление помогает ему прийти к выводу, что общее дело наиболее важное. При этом, подчеркивает она, необходимо, чтобы все дети постепенно уяснили, что дежурить хотят многие, а значит, надо думать друг о друге и стараться, чтобы никто не был обижен. Все надо делать так, считают японские воспитатели, чтобы труд на общее благо приносил ребенку ощутимую радость. Однако такое, по их мнению, возможно, когда ребенок сумеет перешагнуть через только что сформировавшееся «я» к более сложному «мы». Подобное возможно только в процессе совершения общего дела. Данный вид деятельности получает более стройное оформление в группах четырехлеток. Здесь, кроме того, обозначается еще одна важная задача – научиться правильному поведению при принятии группового решения, высказывать свое мнение, учитывать мнение других, отстаивать свое мнение, находить компромиссные решения. В Японии такое обучение обычно нацеливается на осознание того, чтобы дети соотносили свое поведение с общественным долгом. В связи с этим, при овладении навыками принятие решений у четырехлеток формируется чувство ответственности. Такие сложные социальные умения и навыки японские воспитатели формируют в группах четырехлеток при выборе названий малых групп и распределении обязанностей в группе. Нередко возрастные группы, особенно 4 и пятилеток, в японских садах состоят из 70-90 человек. На каждого воспитателя приходится по 25-30 ребятишек. Работать с такой группой трудно, поэтому ее делят на подгруппы по 4 человека. При этом добиваются, чтобы а. друзья оказались вместе, б. соотношение сил между группами было одинаковым, в. отношения между мальчиками и девочками были равноправными. Как только произведено разделение, перед ребятишками ставится задача дать название группам. Оказывается, это непростое дело. Некоторые группы подбирают себе название по нескольку дней. Процедура выбора названия есть процедура принятия решения. Как только решают вопрос с названием, таковыми бывают шоколад, тюльпан, одуванчик, цветок, и так далее, возникает проблема о выдвижении ответственного за уборку стола. До сих пор, пишет Мийоко Есида, столы вытирал любой, кому это нравилось. А теперь каждый день надо было поручать это заманчивое занятие только одному члену группы. Воспитатель, кто будет сегодня вытирать стол? Дети, я, я, я, я, воспитатель, все хотят но нужен только один. Воспитатель побуждает детей самим принимать это решение, учитывая желание всех членов группы. Ответственный за уборку стола должен быть таким, чтобы всем было хорошо. В ходе обсуждения проблемы устанавливается очередность ответственных, обсуждаются их обязанности. Так детей приучают к групповым дискуссиям, втягивают в осознанное выполнение распорядка дня. Это уже элементы самоуправления, развитие которых происходит в группах пятилеток.